Прошло полтора месяца. Место выбирали очень тщательно. Учитывая потребности всех участников, они решили, что лучше всего выбрать нейтральную территорию. Это должно было быть место, где они смогут чувствовать себя непринужденно, достаточно уединенное, чтобы обсуждать личные вопросы. Ди предложила забронировать номера в шикарном отеле в Кенмере с прекрасным спа-центром. Там, по ее словам... Они смогут, если что, разбежаться по своим номерам, спрятаться в спа-кабинке с ватными дисками на глазах или снять напряжение, отдавшись в твердые руки массажистки. Все это должно помочь им не поубивать друг друга. Все согласились, что это очень разумная идея. Они заселились днем и до вечера отдыхали, посещая различные процедуры или, как Энни, плавая в бассейне. И, наконец, собрались все вместе за ранним ужином. Энни никак не удавалось свыкнуться с переменами в сестре. Ди выглядела здоровее, прибавила в весе и казалась спокойнее и счастливее, чем Энни могла себе представить. Особенно учитывая обстоятельства их последней встречи. Брэда была очень рада переменам, произошедшим с дочерью, но старалась делать вид, будто все абсолютно нормально. Будто они всей семьей не пережили только что столько потрясений. Барбара, как обычно, сохраняла невозмутимость. Она, по ее собственным словам, была просто счастлива на денек сбежать от мужа и маленьких детей. В ресторане почти пусто, их стол спрятан от чужих взглядов за большой колонной, а сквозь стеклянные стены открывается вид на оранжерею, похожую на тропический лес из папоротников и зелени. Освещение и внутри — И снаружи приглушённая, успокаивающая. На столе мерцают редко расставленные чайные свечи. Очень мирная обстановка. Почти вне времени и пространства. Они уже пьют кофе, когда Дина, наконец, набирается решимости сказать все, что планировала. «Энни, я уже обсудила многое с мамой, но мне нужно кое-что сказать тебе лично». «Хорошо», — Энни кивает. Ди набирает воздуха в грудь. «Я хочу извиниться за свое ужасное поведение». «Ди, не обязательно». «Нет, обязательно, Энни. Мне очень нужно, чтобы ты меня выслушала. Если бы ты не пришла ко мне домой в тот день, я не знаю, что могло бы случиться. Ты все время пыталась помогать мне, заботиться обо мне, а я не слушала, не позволяла тебе вмешиваться». Это все моя глупая, глупая гордыня. Я многое осознала на терапии. Но мне не нужен психотерапевт, чтобы понять, как я всегда завидовала тебе, Энни. Нет. Прямо скажу. Я ревновала. Энни роняет челюсть. Барбара и Брэда сочувственно улыбаются. «Пожалуйста, просто послушай. Мне действительно нужно сказать». «Это очень тяжело, но полезно для меня, и, надеюсь, для тебя тоже. Я завидовала тебе, сколько себя помню. В детстве, возможно, все началось с обычного соперничества между сестрами, Но ты всегда была такой умной. И папа, очевидно, тебя обожал. Да, папа тебя обожал. Ты была его любимой дочкой», — говорит Энни. «Да, я знаю». Но на тебя он смотрел с почтением, тебя он уважал. Я понимаю, почему. Я завидовала, что ты набралась храбрости уехать из Ирландии, начать новую, полную событий и жизнь. Завидовала твоему успеху в бизнесе. В общем, всему. Ты пойми, — продолжает она, — алкоголь, как и вообще всякая зависимость... Тормозит эмоциональное развитие с того самого момента, как ты начинаешь на него налегать. Так что большую часть своей взрослой жизни я прожила, застряв в подростковом возрасте. «По идее, это многое объясняет», — она криво усмехается. «Это означает, что решения, которые я принимала, были неправильными, а мое поведение в лучшем случае ребяческим». И мне очень-очень жаль, что я не была сестрой, которую ты заслуживала и в которой нуждалась. Но с этого момента все изменится, я обещаю. Я собираюсь быть самой лучшей сестрой, какой только смогу. А еще я полна решимости стать настоящей матерью для Грейси. «Ох, Ди!» — качает головой Энни. У тебя есть то, за что я бы отдала все на свете. Если бы ты знала, как я всегда завидовала, что у тебя есть Грейси, какое вообще имеет значение все остальное? Я понимаю, Энни. Теперь понимаю, но мне нужно было объяснить это тебе. Спасибо, что ты так открыто обо всем сказала. Энни поражена этой новой версией сестры. Ты такая смелая. Я даже и не подозревала. Если бы я это раньше понимала, то, возможно, смогла бы тебе помочь. Это не все, Энни. Диа оглядывается на Брэду и Барбару, которые внимательно слушают каждое ее слово. Я хотела сказать кое-что еще. Энни с тревогой смотрит на Бреду и Барбару, но они выглядят спокойными и внимательными. «Ди, пожалуйста. Только не говори мне, что ты не моя настоящая сестра, или что нас обеих удочерили, или какую-то еще жуть. Я не уверена, что смогу вынести еще какие-нибудь семейные откровения», произносит Энни с нервным смешком. «Нет, Энни, я буду говорить о тебе. Я искренне хочу быть для тебя самой лучшей сестрой». И поэтому сейчас буду говорить очень честно. И хочу, чтобы ты восприняла мои слова всерьез. Глаза ей не расширяются. Она внезапно чувствует себя некомфортно. Ей становится тесно и душно. Она смотрит на дверь. Но, словно читая ее мысли, Барбара нежно кладет свою руку на ее и успокаивающе улыбается. Брэд и Дит тоже смотрят на нее, Энни чувствует себя кроликом, замершим в свете фар на ночной дороге. «В реабилитационном центре я, помимо многого другого, узнала, что когда дети растут в семье алкоголиков, то перенимают определенные их черты. Типы личности, как хочешь назови. Я восприняла как образец папу. Алкоголь, хаос, избегание проблем. Ты же классический спасатель». Когда мы были моложе, я шутила, что ты помешана на контроле, но все гораздо серьезнее. Ты постоянно пытаешься что-то починить, исправить ошибки, переписать историю. Это твой способ справляться с хаосом. Но Энни... Это губительно для любых отношений. Она поднимает руку, когда Энни пытается заговорить. «Пожалуйста, потерпи. Просто выслушай меня». Мы волнуемся и переживаем за тебя. Твоя карьера успешная вот личная жизнь не то, чтобы очень. И теперь, по крайней мере, я понимаю, почему. И тебе тоже нужно понять: никто никогда не может контролировать другого человека своего партнера. Ты можешь пытаться, но это обречено на неудачу. При этом сама идея неконтролируемых личных отношений пугает таких, как ты. «Нет, пожалуйста, не перебивай. Ты даже не осознаешь, насколько боишься отношений. Это было бы неважно, будь тебе 21 год, но нет. Тебе уже 36, и время идет. Подумай об этом, Энни. У тебя был Филипп, который обожал тебя и был идеальным парнем. Вы были счастливы с ним несколько лет, но за две недели до свадьбы ты все бросила». Энни откидывается на спинку стула и смеется. Поверить не могу. Да, я все бросила. Я влюбилась в другого, помнишь? Что еще я могла сделать? Я хотя бы поступила честно. Ди упорно продолжает. Ты называешь это влюбленностью, а я — подсознательным выбором. Ты же не зря выбрала того, кто не был готов строить серьезные отношения. Ведь Эд прославился именно этим, Энни. Он оставлял всех женщин, с которыми когда-либо встречался, и в конечном итоге это коснулось и тебя. Ну, забудь, да, он уже не имеет значения. А вот Дэн, это другое дело, мы все так думаем. Что? Она права, любимая. Вмешивается Брэда. «Послушай, Энни, мы все здесь желаем тебе самого лучшего. Продолжай, Ди». «Очевидно, что ты влюбилась в него. Мы все это видели задолго до того, как до тебя самой дошло, Энни. Я даже завидовала этому. И мы знаем, что он просил тебя уехать с ним». «Откуда?» — Энни впадает в гнев». «Это тебя не касается!» Он приходил ко мне, милая. Брэда пристально смотрит на нее. Он рассказал, что чувствует. Признался, что просил тебя поехать с ним, и ты ему отказала. «Так что ты понимаешь, почему мы беспокоимся, Энни?» «Я думаю, вы с ума сошли. Все вы! Вспомните, через что мы прошли за последние недели!» Ты на реабилитации, иди. Собираешься разводиться с Джоном? Мама продает отели, уходит от папы, а, а ты? Она беспомощно смотрит на Барбару. Ты же моя подруга. Ты знаешь меня лучше, чем кто-либо. И что? Вы ожидаете, что я просто возьму и пойду за человеком, которого едва знаю, и оставлю тебя, мама, и тебя, Ди, и отели, и Грейси? Я не могу поверить, что вы... У Грейси есть я, Энни. Я ее мать. Возможно, я не была хорошей матерью, но собираюсь ею стать. У нее еще есть бабушка. А продадут отель или не продадут? Уйдет мама или не уйдет от папы? Не должно так тебя беспокоить. Это не твои проблемы, чтобы их решать». Это наши проблемы. Барбара сжимает ее кисть. Энни, ты моя самая дорогая подруга и всегда ею будешь. Каждой частичкой счастья, которая досталась мне в жизни, я обязана тебе. Мне даже думать не хочется, какой была бы моя жизнь, если бы ты не познакомила меня с Майком. Так что, пожалуйста, послушай нас. Послушай свою сестру. «Ди права. Ты должна прекратить спасать всех вокруг. Пришло время спасать себя, свою собственную жизнь. Не отказывайся от себя, Энни. Именно ты сейчас нуждаешься в помощи и поддержке. Не будь чересчур гордой, чтобы принять ее». Она смотрит на Ди, которая подхватывает эстафету. «Энни, возможно, Дэн не твой единственный». Но мы думаем, что он отличный парень. И Грейси мне рассказывала, что Шон любит тебя. Он твой счастливый случай, а ты сидишь, сложа руки и упускаешь его. По крайней мере, дай парню шанс. Ты должна создать свою собственную семью, не позволяя прошлому съесть будущее. Энни недоверчиво смотрит на них, потеряв дар речи и недоумевая, почему слезы текут по их лицам. Ди держит ее за одну руку, а Барбара — за другую. Бреда прикладывает салфетку к глазам. Они не могут быть правы, не может такого быть. Но если они ошибаются, почему их слова так задели что-то глубоко внутри? Что-то, что болит и надламывается. И вот она уже тоже всхлипывает, уронив голову на руки она не в состоянии отмахнуться от слов «Ди», потому что они проникли в ее сердце. Она плачет и плачет, но ее окутывает любовь, доброта и понимание трех самых близких женщин. И хотя ей больно, но что-то тает и раскрывается в ее душе. Ей требуется мгновение, чтобы осознать, что уверенно и нежно, словно цветочный бутон. В ее сердце распускается надежда.